«Думают и говорят его войны. Поэтому, Ян, выход только один. Пленника надо убить. А тебе не кажется, что это будет похоже на убийство беззащитного?» «Убийство? Беззащитного?» Манаури возмущенно подчеркнул это слово. «Справедливую кару ты называешь убийством? Нет, Ян. Мы учиним над пленным честный суд. Мнение сможет высказать каждый, и ты тоже, если захочешь, в его защиту». Но справедливость должна восторжествовать. Потом он язвительно добавил. Белые люди тоже устраивают суды, но у них это очень далеко от справедливости. И к чему я так выступал за молодого испанца, создав впечатление, что я питаю к этому преступному выкормышу какое-то особое пристрастие? Не о нем ведь я пёкся, а о нашей общей безопасности. бою за лагерь погибли два индейца и один негр. Мы похоронили их рядом с Матео. Над могилой великана насыпали громадный холм, отдавая дань уважения бесстрашному человеку. В этой работе я принял самое активное участие, чтобы все видели, что я не был на него в обиде. Его обоснованная неприязнь к белым находила во мне полное понимание. По мере того, как солнце поднималось выше, ветер стал усиливаться. Около полудня шхуна вошла в бухту и бросила якорь. Теперь все, за исключением трех дозорных, были в лагере. Манаури тотчас потребовал суда над пленным. Неподалеку от лагеря одиноко стояло невысокое дерево, под которым и собрались все наши люди. Подле меня по бокам сидели Арнак и Вагура. У ближайших кустов лежал связанный испанец. Горделивый юнец почувствовал – к чему клонится дело. скиз, и не осыпал нас больше ругательствами, и подавленно молчал. Манаури в скупых словах обрисовал его преступления перед рабами на острове Маргарита и предложил присутствующим решить его судьбу. Все, без исключения, здоровые и раненые мужчины и женщины, а их было двое, негритянка Долорес и вдова Матео, и Дианка Лисана, единогласно высказались за смерть». Затем Манаури обратил взгляд в мою сторону и предложил мне в заключение высказать свои соображения. «Зачем тебе мое мнение?» – спросил я. «Все требуют его смерти, значит, будет так, как хочет большинство. Мое мнение здесь ни к чему». «Ошибаешься, Ян. Мы ценим твое мнение. Тебе мы обязаны победой над испанцами. Мы ценим твое мужество и ум. Ты наш друг и товарищ». А кроме того, ты тоже бледнолицый, а значит, твой суд будет самым праведным. Так чего же ты от меня хочешь? Скажи, заслужил этот молодой испанец смерти или нет? Заслужил, ответил я без колебаний. Мой ответ, переведенный присутствующим Орнаком, вызвал бурную радость и всеобщее ликование. Я попросил тишины и сказал, что должен кое-что добавить. Пожалуйста, говори. Молодой испанец заслуживает смерти, и смерть от нашей руки его не минует. Но умереть он должен не сейчас и не здесь, а где и когда. Позже, после нашего благополучного прибытия в ваше родное селение. В ответ на эти слова разразилась целая буря протеста. Нет, они требовали его немедленной смерти. В сердцах их накопилось столько горечи и желчи, что они, как одержимые, отметали всякий голос рассудка, возмущенно отвергали мысль о заложнике. Я понял, что бури этой не удастся унять. Вопрос о немедленной смерти пленника был предрешен. Едва страсти утихли, как разразился новый спор по поводу того, какой смертью должен умереть осужденный. Нет-нет, никаких пыток, никаких мучений. Если честному человеку приходится убивать, он убивает... не обрекая виновного на муки. Так умрет и испанец. Опять поднялась целая буря. Но я твердо стоял на своем и не думал уступать. Когда крики немного утихли, я повысил голос. Только бесчеловечные чудовища издеваются над беззащитными. Если вы хотите оставаться моими друзьями, вы должны вести себя по-человечески. Если вы хотите сохранить мою дружбу, будьте настоящими войнами. Пусть к вам вернется разум, «Слушайте, что я вам говорю. Это мое последнее слово». Арнак, Вагура и Манаури активно меня поддержали, но несколько горячих голов продолжали настаивать на своем и настраивать против нас других. Я оставался непреклонным, хотя последствия могли оказаться для меня пагубными. И вдруг воцарилась тишина. Слово попросила женщина. «Да, вдова Матео, Лосана». Она приблизилась ко мне и указала на меня пальцем и стала что-то говорить. Она отличалась от других необыкновенной выдержкой и обаянием. Голос у нее был глубокий, сильный, приятного тембра. «Что она говорит?» – шепнул я Арнаку. «Она говорит, что правда на твоей стороне, что они должны тебя слушать, и она, жена Матео, этого требует. И, и еще хо хо что хо-хо. «Спросил я тихо. «Интересные вещи мы о тебе узнаем». Арнак посмотрел на меня искоса, и, что бывало редко, лукавая улыбка появилась на его лице. о -е! воскликнул Ивагура, поглядывая на меня. Договорите да же вы, наконец, в чем дело?» «Она говорит, ты великий человек, и дружбу такого человека надо ценить». «Еще она говорит, я не был уверен, не преувеличивали ли мои друзья». Но как бы там ни было, слова индианки произвели сильное впечатление на слушателей и оказались решающими. Я издали поблагодарил женщину улыбкой. Дальше все происходило спокойно и в полном согласии. Было решено повесить испанца на том самом дереве, под которым вершился суд. Ему развязали путы на ногах и подвели под дерево. Глаза у него от страха остекленели. Он хотел что-то крикнуть, но не успел. Суд свершился. И тут с лицом его произошла разительная перемена. Черты, прежде столь прекрасные и нежные, вдруг обрели отвратительное выражение изуверства, качество, которое, видимо, составляло при жизни всю суть его мерзкой натуры. Вся сцена эта могла бы произвести гнетущее впечатление, если бы я не оценил верно основной ее смысл. Это была не просто месть двух десятков униженных и оскорбленных индейцев и негров. Это была заслуженная кара, справедливое возмездие угнетенных. Я открываю человека. После совершения этого тягостного акта мы переправили своих раненых из лагеря на борт шхуны и пустились в путь вдоль острова. Ветер дул с севера, и плывя поначалу на восток, мы чувствовали его с левого борта, а потом прямо по носу. Шхуна была маневренной и хорошо слушалась руля. Удачная парусная снаска позволяла перекладывать галсы. Неплохо идти и под ветер. Все три лодки мы укрепили за кормой. Еще задолго до вечера нас приветствовали ставшие родными окрестности, И вскоре мы бросили якорь в четверть мили от берега прямо против холма. В пещере все оказалось в полном порядке. Индианки, обрадованные нашим возвращением, тут же приготовили пищу, а раненых перевязали. Всех способных двигаться я собрал на краткий совет, чтобы обсудить «Как нам лучше покинуть остров?» «Как можно скорее», — заявил Манаури. «Лучше всего завтра утром». «Хорошо, завтра утром». «До захода солнца остается три часа, и работы у нас хоть отбавляй. Прежде всего надо было собрать с поля кукурузу. Правда, на шхуне обнаружились большие запасы провизии, но жалко было бросать созревшую кукурузу, которую мы столько недель лелеяли и холили, оберегая, как зеницу ока». Все дружно принялись за уборку урожая. И вскоре около двух десятков корзин наполнились золотистым зерном. Еще забота. У нас теперь было четыре шлюпки. Флотилия, пожалуй, великоватая. Что делать с самой большой лодкой, которая своей тяжестью наверняка лишь снизит маневренность шхуны. Порешили оставить ее на острове. А чтобы защитить от непогоды, затащили в пещеру и заложили там камнями. Незадолго до захода солнца, общими усилиями, мы переволокли лодку в пещеру. Когда, трудясь в поте лица, мы, наконец, справились с этим делом, дневной свет еще не померк. И тут меня осенила мысль, оставить о себе на острове память и вырезать ножом на борту лодки свое имя. На носу лодки я выдолбил слова «Джон Бобер». И тут же заколебался, а почему Джон, а не Ян? Однако сделанного было уже не поправить, и потому я добавил еще одно слово. Полонус, а под ним год 1726. За ужином манауре с торжественным видом попросил минуту внимания. Обращаясь к неграм, он выразил сомнение, сумеют ли они сами без помощи устроиться на большой земле, и не попадут ли вновь в руки испанцев. В связи с этим он предложил им не только гостеприимство и приют, в индейском селении, но и принятие их в племя араваков на равных правах со всеми его членами. Негры встретили эти слова с глубокой благодарностью. Потом Манаури обратился ко мне и заверил, что его племя окажет мне всяческое содействие, чтобы помочь благополучно добраться до островов, расположенных неподалеку от устья реки Ориноко и заселенных англичанами. Затем он добавил. Но если сказать по совести, то нам хочется, чтобы ты оставался у нас гостем как можно дольше и даже всю свою жизнь. В дружбе, уважении и еде ты, Ян, не будешь знать у нас недостатка». Я от всего сердца поблагодарил его за добрые слова и искреннее приглашение. В последний день пребывания на острове мы пробудились задолго до рассвета и принялись перевозить наш хуну, имущество и раненых. «Имевшееся у нас огнестрельное оружие я решил подарить индейцам после прибытия в их селение и с особым вниманием следил, чтобы его ненароком не повредили. У нас было около 30 мушкетов и ружей и большой запас пороха и пуль, мощь, разумное использование которой могло гарантировать свободу и само существование араваков на много-много лет вперед. Арнаку и Вагури, Лучше других, понимавших значение этого оружия, я доверил его сохранность. Якорь мы подняли лишь около полудня, когда посвежел ветер. И курс взяли прямо на восток, стремясь подольше не приближаться к материку, с тем, чтобы не попасть во встречное течение. Всего нас на шхуне было 30 человек. Нападение испанцев стоило жизни 11 несчастным, в том числе одной женщине и трем детям. Дорого доставался нам путь к свободе. Стоя на палубе, Арнак, Вагура и я провожали взглядом удаляющийся остров. Остров Робинзона, как я его когда-то решил назвать. Мы прожили на нем более четырехсот дней. Тяжких и напряженных дней упорной борьбы с болезнями, с дикими животными и с людьми. Дней почти непрерывного, изнурительного труда и лишений. а порой и отчаяние, прощаясь с пальмами, тающими в глубокой доли, глядя на исчезающий за горизонтом холм, с которого я столько раз тщетно искал взглядом спасения в пустынном море, я не слал проклятий острову, узником которого столь долго был. На необитаемом острове, как ни странно, я открыл бесценный клад, я открыл человека в себе самом и в своем ближнем. Именно здесь, с незрячих глаз моих, спала пелена предубеждений к людям иной расы. Здесь сердце мое изведало тепло подлинной человеческой дружбы. Нет, я не поминал лихом безлюдный остров. Кто-то сзади подошел к нам и остановился рядом со мной. Лосана. Одной рукой она прижимала к себе ребенка, а другой, как и мы, оперлась о борт. С минуту она смотрела в сторону острова, а потом перевела взгляд на меня. Мне показалось, что ее огромные агатовые зрачки излучали тепло. Я положил свою ладонь на ее руку, индианка не отстранилась». КОНЕЦ КНИГИ МОРСКОЙ БОЙ «Мы совершили две ошибки, друзья. Сказал я индейцам, когда, сидя у костра, мы обсуждали свое будущее и все, что случилось». Совершили две ошибки и потому не сумели переплыть пролив. «Знаю», — воскликнул Вагора, — плохой плод. плот». «Ты угадал. Нужно строить другой плод, Полегче, поуже и лучше управляемый». «Но как сделать легче?» — спросил Арнак. «Мы и так брали только сухие бревна. А теперь сделаем из бамбука». озеро изобилие его вполне достаточно бамбук легче бревен и достаточно прочен. Арнак выразил по этому поводу некоторые сомнения и в конце концов мы сошлись на том, что построим плот из бамбука, но борта укрепим небольшими сухими бревнами. А вторая ошибка напомнил Арнак вторая мы слишком рано вошли в течение, «Следующий раз нам надо будет отплыть вдоль берега как можно дальше. Дальше на восток, и только там начинать пробиваться через течение к материку, чтобы не попасть на встречное течение там на западе». В этот момент хлынул проливной дождь, и нам пришлось укрыться в пещере. Последние дни ливни на остров обрушивались по нескольку раз в сутки. Обильные, но кратковременные предвещавшие наступление поры дождей. Все последующие недели проходили в напряженной работе. Мы охотились, собирали плоды, коренья, строили новый плод и расчищали у реки от кустарника и бурьяна небольшой клочок земли, решив на тот случай, если нам опять не удастся выбраться с острова, засеять его кукурузой. Теперь нехватки в мясе у нас не было, Возвращаясь как-то с западной конечности острова, мы доставили на своем старом плоту десятка-два крупных черепах и держали их живыми. В один из дней, пользуясь благоприятной погодой, мы засеяли кукурузой свое новое поле. Как вдруг все трое, словно по команде, бросили работу. Откуда-то издали доносились странные громоподобные звуки. Мы обратились в вслух. Ту пору над островом нередко громыхали грозовые раскаты, но доносившиеся сейчас звуки не были обычным громом. В чистом небе ярко светило солнце, и, тем не менее, непрерывный гул сотрясал воздух. «Это не гроза!» — воскликнул Арнак. «С моря идет!» — поддержал его Вагура. Бросив лопаты, мы помчались к холму. И когда, взобравшись по склону выше крон деревьев, Взглянули на море, взором нашим открылась потрясающая картина. Не далее мили от острова два корабля, отстоя друг от друга на четверть мили, вели ожесточенную орудийную перестрелку. Ясно были видны разрывы пушечных ядер, с плеском падающих в воду поблизости от кораблей. Клубы порохового дыма окутывали оба корабля. С затаенным дыханием следили мы за боем. По оснастке я определил, что это двухмачтовые бригантины, каждая со множеством пушек. Канонада была адская. Корабли постоянно меняли свое положение, стремясь, как видно, повернуться к противнику так, чтобы обрушить на него всю мощь своих орудий. Многие ядра попадали в борта и в такелаж, разрывая ванты и парусную оснастку. Но, несмотря на эти повреждения, не особенно, видимо, опасные, бой продолжался с неслабевающей силой. «Кто это, Ян?» – тревожно допытывались мои друзья. «Пираты?» На грот мачте бригантины, находившейся ближе к острову, развивался флаг. И хотя клубы дыма ограничивали видимость, мне удалось рассмотреть, что это флаг испанский. На другом, чуть выше отстоящем корабле, я ничего не мог рассмотреть. И, похоже, флага там вообще не было. «Готов поклясться, что второй пират», – произнес я. «А этот, что ближе, испанец». Непрестанно маневрируя, корабли постепенно смещались к северу, в район пяти небольших скал, торчавших из воды примерно в полумиле от острова. Теперь они оказались ближе к нам, и сверху, как на ладони, были видны все перипетии сражения. Бой был жестокий. «Пиратский корабль», как я его окрестил, пытался, судя по всему, подойти к борту противника, взять его на абордаж и захватить в рукопашном бою. Но испанец держался на стороже и искусно уклонялся от сближения. Стоило ему, однако, чуть отступить, как противник еще быстрее бросался вперед. Был момент, когда испанец, казалось, одерживал верх. Он сбил у пирата метким залпом фок-мачту. И сразу ограничил его маневренность. Но спустя несколько минут на палубе испанца раздался страшный взрыв. Взлетел на воздух, видимо, пороховой погреб. И весь корабль объяло пламенем. Это и решило исход боя в пользу пирата. Орудия смолкли. Испанцы с пылающие бригантины, спасаясь, прыгали в воду. С борта спустили две шлюпки, матросы лихорадочно гребя спешили удалиться от места пожара, направляясь к нашему острову. Арнак судорожно сжал мою руку, указывая на шлюпки, прошептал «Горе нам! Это плохие люди! Бежим отсюда!» – вскочил Вагура, готовясь мчаться, куда глаза глядят. «Спокойно, друзья, спокойно!» – удержал я их. «Пока ничего страшного нам не грозит. Тебе нет!» Буркнул Арнак, хмуря лоб. «А нам да!» В сердцах я прикрикнул. «Не болтай глупостей! Между мной и вами нет разницы, у нас одна судьба! Что бы ни случилось, я вас не брошу и не дам в обиду! Вместе живем, вместе будем и защищаться! Ваши враги — мои враги!» В глазах Арнака что-то мелькнуло, нечто похожее на искру благодарности, и он спросил. «А эти в лодках тебе враги?» «Враги!» ответил я. Мы не спускали глаз с двух лодок, приближавшихся к берегу. В них было около трех десятков матросов. Они лихорадочно работали веслами, поминутно глядываясь назад. Так спешили, что натянули даже какое-то подобие паруса. Не прошло и получаса, как лодки пристали к острову в полумиле от нашего холма. Матросы высадились, поставив одну большую по размерам лодку на якорь в шагах в двадцати от берега. Мы опасались, что пришельцы отправятся вглубь острова, но они расположились лагерем у самой воды и с напряженным вниманием стали следить за происходящим на море. А там, где по-прежнему пылал их корабль, бригантина победителей подошла к нему на расстояние мушкетного выстрела и спустила с борта шлюпку с вооруженными людьми. При виде этого высадившиеся на острове Крайне обеспокоились, предположив, вероятно, что это погоня за ними. Они заметались по берегу, выбирая подходящие для обороны позиции и готовя к бою оружие. Мы заметили, что почти у каждого второго матроса был мушкет, однако страхи их оказались напрасными. Шлюпка с пиратского корабля осталась возле горящей бригантины, обходя ее вокруг. Убедившись, что пламя не дает возможность подняться на палубу, Лодка вернулась на свой корабль, который тут же распустил все уцелевшие паруса и стал удаляться в восточном направлении. К вечеру он скрылся из виду за горизонтом. Итак, на нас свалилось новое несчастье. Новая грозная опасность нависла над нами. Важнее всего сейчас было разведать, что это за люди и каковы их намерения. Скрываясь в зарослях, мы подобрались к их лагерю шагов на 150 и затаились в густом кустарнике. Отсюда все было видно, как на ладони. На всякий случай мы прихватили с собой луки и отравленные стрелы. Пришельцев мы насчитали 23. По одежде я сразу определил, что это не англичане и не голландцы. Отплытие пиратского судна их несколько успокоило, но теперь они что-то оживленно обсуждали, и даже, казалось, ссорились. Одни кричали, указывая на север, где вырисовывались на горизонте вершины предполагаемого острова Маргарита. Другие махали в противоположном направлении, в сторону материка. Нетрудно было догадаться, о чем идет у них спор, и нас несказанно обрадовало, что пришельцы собираются покинуть остров. Чуть в стороне от группы спорящих в козлах стояло их оружие. Там было десятка два ружей разного калибра и в том числе несколько крупнокалиберных мушкетов. Жадным взглядом пожирал я это богатство, о котором целый год бесплодно мечтал и помимо воли стал размышлять, как бы им завладеть. Вопреки моему утверждению, что я считаю пришельцев своими врагами, в каких-то тайниках моего сознания бродила безумная мысль подойти к ним и поговорить. «Давно оторванный от людей своего мира, я, как пустыня влаги, жаждал общения с ними. Меня ужасно занимало, как они отнесутся ко мне. Будь это англичане, я бы ни на минуту не сомневался, но это были не англичане. Их крики, доносившиеся до нашего убежища, рассеяли последние сомнения. Это были испанцы, люди, которых как огня следовало бояться и моим товарищам индейцам, и мне самому». Завороженный притягательным видом ружей, я внимательно следил за поведением испанцев и не заметил, что Арнак тихонько толкает меня в бок. «Ян», — он наконец, — «посмотри туда, на воду». «На воду? Не видишь? Вижу две лодки». «Правильно, две лодки». Он произнес это таким возбужденным голосом, что я сразу понял ход его мыслей. «Толковый парень, этот арнак, ничего не скажешь. Пока я пожирал взором соблазнительное оружие, он обдумывал дело куда более важное, как выбраться с острова. У берегов было две оснащенные парусом лодки, из которых меньшая словно специально была создана для наших целей. Но как ею завладеть? Наполовину вытащенная из воды на песок она лежала у самых ног сидевших на берегу людей. Вторая большая шлюпка». Качалась на якоре, сажней в двадцати от берега. «Лодка бы пригодилась», — проговорил я скорее самому себе, чем товарищам. «Но к ней же не подобраться». День клонился к вечеру. На северо-востоке из-за горизонта над океаном вырастала черная грозовая туча. Пора дождей ежедневно одаривала нас обильными ливнями. Как только испанцы заметили приближение грозы, они очень быстро достали из лодки топоры, тесаки и побежали в заросли. Мы едва успели скрыться. Раздались удары топоров. Вскоре на берегу лежала целая гора жердей, веток, из которых пришельцы соорудили три простых просторных шалаша. Едва они закончили работу, как первые крупные капли забарабанили по песку и листьям. Испанцы мигом перетащили в укрытие оружие, всякий свой скарб и укрылись сами. Наступил вечер. Буря разыгралась вовсю, море ревело, выл ветер. Лодки остались без присмотра. Испанцы не выставили никакой стражи, будучи очевидно уверенными, что остров необитаем. Их шалаши стояли не далее, чем в 20 шагах от берега. Но нам благоприятствовал ливень. В быстро сгущающемся мраке невозможно было даже на таком небольшом расстоянии рассмотреть, что делается там, возле лодок. А мы ждали только наступления полной темноты, в надежде, что все обойдется как нельзя лучше. При этих обстоятельствах, когда неосмотрительность испанцев играла нам на руку, похитить меньшую лодку не составляло особого труда. Дождь был холодным, и мы основательно продрогли. Медленно ползли минуты. В терпеливом ожидании мы обдумывали, как поступить потом, после похищения лодки. «Испанцы», — обратился я к товарищам, — «не поймут, кто увел у них шлюпку. Буря сотрет все следы, Подумаю, что просто унесло волнами. А что дальше? Вдруг завтра они начнут искать ее по всему берегу?» «А давайте сразу уйдем в море», — предложил Вагура. «Убежим с острова». «Не болтай ерунды», — осадил его Орнак. «За полночи мы далеко не убежим. При свете дня испанцы сразу нас заметят. Да и погода, видишь, какая. Как тут плыть?» «А что же делать?» «Сразу выйти в открытое море нам не удастся», — мягко прервал я спор. «Да, сначала надо научиться обращаться с парусами, веслами. Значит, придется лодку спрятать. Да, но куда?» «Давайте переведем ее на другой конец острова», – предложил Арнак. «Там испанцы искать ее не станут». «Зачем же так далеко?» «Я думаю, можно перетащить ее вверх по течению нашего ручья и спрятать там в зарослях». «Правильно, это лучше всего», – обрадовались индейцы. «Затащим ее в ручей». «Мне казалось, что испанцы стремятся поскорее выбраться с нашего острова. А если у них не окажется второй лодки, уплывут ли они тогда?» Уплывут, яну, уплывут. Поместятся все в своей большой лодке. И я в этом не был особенно уверен. Вот этот вопрос, уплывут или не уплывут, был для нас едва ли не вопросом жизни и смерти. Если испанцы останутся на острове, они рано или поздно нас обнаружат. Этому надо было воспрепятствовать любой ценой. Единственный выход, заявил я. переждать в укрытии завтрашний день, а с наступлением ночи сразу же покинуть остров. Тем временем погода стала меняться, неблагоприятным для нас образом. Бури на нашем острове, как я уже упоминал, носили характер сильных, но непродолжительных шквалов. Так и на этот раз. Гроза быстро прошла, и небо стало очищаться. Между тучами заблестели звезды. После шторма ветер вздымал еще высокие волны, и грохот стоял сильный. Но видимость на земле и на море стала лучше, чем была прежде, в начале ночи. Мы приступили к осуществлению своего плана. В операции вместе со мной принимал участие только Арнак. Вагура должен был ждать на берегу. Сбросив в себя одежду, в нескольких шагах от шалашей мы вошли в воду, погрузившись по самую шею. и направились вдоль берега, где по дну, а где и вплавь, преодолевая глубокие места. Я прихватил с собой охотничий нож и почти все время держал его в зубах. Небо все больше очищалось от туч, и хотя луны не было, яркий свет звезд позволял нам ориентироваться. Когда впереди замаячили контуры шлюбок, мы удвоили осторожность. Сначала подобрались к большой лодке, стоявшей на якоре вдали от берега. В ней никого не было. На дне после шторма набралось много воды. В носовой части возвышалась груда свернутых парусов. Перебравшись через борт, мы торопливо обшарили всю лодку в поисках чего-нибудь полезного. «Под парусом!» — шепнул я Арнаку. пошарь там!» Минуту спустя я услышал радостный возглас. «О -о -о -о — ликовал мой юный друг, радостно размахивая в воздухе найденным топором. «Отлично!» «Забирай его с собой!» – прошептал я. «Сгодится!» Ничего больше мы не обнаружили. Осторожно соскользнули в воду и повернули к берегу. На мелководье нам пришлось встать на четвереньки и дальше ползти, добираясь до лодки, лежащей на песке. Издали она казалась нам не особенно большой и тяжелой, но теперь, когда надо было стащить ее с песка в воду, пришлось немало потрудиться. Наконец нам удалось ее сдвинуть – «Посмотри, есть ли в ней парус и весла?» — шепнул я Арнаку. «Есть!» — ответил тот, продолжая толкать лодку. Мы были так поглощены своим занятием, что совершенно забыли о приближающемся рассвете. И тут я вдруг услышал характерный скрип песка. Повернув голову, я с ужасом увидел приближающегося к нам от шалаша человека. Заметив лодку не на своем месте, испанец на мгновение застыл, как вкопанный, Карамба! Закричал он во все горло и еще крикнул несколько испанских слов, а затем одним прыжком, как ягуар, бросился в воду, чтобы удержать уплывающую лодку. Нас, вероятно, он до сих пор не заметил и лез вперед, как очумелый. Арнак, изловчившись, схватил его топором по голове. Испанец охнул и без чувств рухнул в воду. Однако поднятый им перед этим крик разбудил людей в шалашах. Они выскочили и помчались теперь к нам. Не оставалось ничего другого, как бросить лодку и спасаться бегством. Мы нырнули и незаметно быстро отплыли от лодки. Сзади слышались возбужденные голоса испанцев. Отплыв на безопасное расстояние, мы остановились, чтобы посмотреть, что делается в лагере у противников. Там уже разожгли на берегу костер, вытащили на песок лодку и приводили в сознание лежавшего без чувств испанца. Складывалось такое чувство, что о нашем существовании еще пока не догадываются. «Прощай, лодочка!» – скрипнул я зубами. Меня разбирала злость. Мало того, что не удалось похитить лодку, так еще и вдобавок ко всему я уронил в воду свой охотничий нож, служивший мне верой и правдой. Вагору мы нашли в установленном месте, в шагах в трехсот от лагеря испанцев. Вместе с ним мы снова подкрались к шалашам, и, укрывшись в кустах, стали наблюдать за испанцами. Оглушенный орнаком испанец к этому времени пришел в себя и, как видно, рассказывал своим товарищам ужасающие подробности нападения на него, поскольку в лагере поднялось заметное возбуждение. На большую шлюпку тача же выслали двух вооруженных караульных, а меньшую оттащили еще дальше от воды. Опасаясь, видимо, нападения, остаток ночи в их лагере никто не спал. «Пронюхали собаки», — проговорил Арнак. «Как бы утром они не стали нас искать. Побояться. Они же не знают, сколько нас. И думаешь, оставят нас в покое?» «Вероятно». А все произошло даже лучше, чем я предполагал. Перед рассветом мы заметили в лагере оживленную беготню и испытали немалую радость. Испанцы готовились к отплытию. Они лихорадочно носились по берегу и спешили так, словно сам Люцифер — Наступал им на пятки. Первые лучи восходящего солнца осветили два развернутых паруса уже далеко на горизонте. Они двигались курсом на север, в сторону острова, который мы считали Маргаритой. С облегчением вздохнув, мы тут же отправились к месту, где недавно лежала на песке лодка в надежде отыскать мой нож. Нам повезло. Вагура нашел его на мелководье. Я так обрадовался, что крепко расцеловал парнишку. Но было бы ошибкой считать, что на этом наше приключение окончилось. Оказалось, что вчерашний ливень погасил пожар на испанской бригантине, а буря выбросила ее остов на одну из пяти скал, близ которых произошло морское сражение. Нос корабля, сгоревший до тла, развалился, а корма, казалось, уцелела, хотя из глубины ее все еще валил густой дым. А в то утро мы занимались обычными делами. Около полудня меня осенила мысль. Поразительно, как она раньше не пришла мне в голову. Остов! На остатках бригантины, конечно же, немало крайне нужных нам вещей. Может быть, даже доски, молотки, гвозди, с помощью которых можно соорудить неплохую лодку. До остова, торчавшего в полумиле от берега, нетрудно было бы добраться на нашем плоту. Сразу же после обеда мы все вместе отправились в путь. С собой взяли топор, нож и несколько пустых корзин. Море было довольно спокойным, и наша переправа не представляла больших трудностей. Из глубины корпуса через все щели валил еще дым. Однако кормовые надстройки, высоко торчащие над водой, казались не слишком и пострадали. Мы подплыли к самой палубе. Куда ни глянь, всюду печальные следы опустошения. Однако огонь уничтожил не все. Некоторые балки только обуглились, паруса, правда, сгорели до тла, но мачта частично уцелела. Да и такелаж был уничтожен не полностью. «Смотри, Ян, сколько здесь всяких канатов!» — радовались юноши. «Я себе пока ясно не представлял, чем нам удастся поживиться, но добыча обещала быть богатой». «Привязав плот к мачте, мы вскарабкались на круто накренившуюся палубу и, цепляясь за разные поручни и канаты, добрались до кормы. Огонь как-то пощадил заднюю часть судна, может быть потому, что путь ему преградили кормовые надстройки из дуба. В них находились каюты, куда можно было даже заглянуть через иллюминаторы. Но чтобы проникнуть внутрь, пришлось разбивать двери топором. Усилия наши окупились». Здесь, судя по всему, жили офицеры-бригантины, и, спасаясь, они почти ничего с собой не взяли. Все валялось теперь в хаотическом беспорядке, и казалось мне после года дикой жизни на острове таким богатством, что я даже не знал, на чем в первую очередь остановить свой пораженный взор. Мы радовались и смеялись, как дети. Индейцы напяливали на себя всякие одеяния, будто на маскараде. Я же надел какой-то парадный мундир, богато расшитый золотыми галунами, а на голову возложил великолепную шляпу испанского гранда. «Ты настоящий капитан на параде!» – восклицали индейцы, глядя на меня с восхищением и даже оттенком страха. Им столько довелось претерпеть от людей, носивших такие мундиры, что теперь один вид этой одежды побуждал в них чувство тревоги. «Ну, хватит дурачиться!» – утихомирил я их. «Раздевайтесь!» «Одежду не возьмем?» В их голосе звучало разочарование. «Нет, нам нужны вещи более полезные». А более полезными были оружие и инструменты. Я нашел пистолет, заброшенный в угол, но он оказался неисправным, у него не было курка. Наше внимание привлекли мешочки, спрятанные под койкой. Когда я заглянул в них, мне стало жарко от охватившего меня волнения. В мешочках оказался порох. Несколько фунтов пороха. Пистолет, спрятанный у меня в пещере, послужит теперь не только для разжигания огня. Нашли мы и небольшой запас пуль. Давно уже я не испытывал такой радости, как в этот момент. Словно тяжелый камень свалился с моей души. Я знал подлинную цену настоящему огнестрельному оружию. Недаром же я был охотником. И вот новая радость. Продолжая рыться в каюте, которая, несомненно, принадлежала капитану, я наткнулся на подзорную трубу. Длиной в полтора фута она обладала многократным увеличением. И когда я навел резкость, направил ее на остров, листья далеких кокосовых пальм стали видны так точно, словно они были на расстоянии полета стрелы. Мои друзья, дотоли никогда не смотревшие в подзорную трубу, буквально онемели и готовы были верить в колдовские чары. А я от души над ними посмеялся, осторожно уложил трубу в футляр и отдал в огуре, и велел ее беречь, как синицу ока. В капитанской каюте ничего интересного мы больше не нашли. Зато, скрыв остальные, а их было четыре, мы обнаружили настоящий арсенал. Там лежала десятка-два ружей самого разного калибра, от изящных, нарезных, до тяжелых мушкетов, несколько бочонков спороха и мешочки с пулями. У меня задрожали руки. «Зачем было им столько оружия?» удивился Арнак. «Думаю», высказал я предположение, «они тоже были пиратами». Указав на оружие, я сказал, «Так, все это...» «На плод!» Арнак удивленно вытаращил на меня глаза. «Все?» – спросил он. «Ведь нас только трое». «Все!» – решительно махнул я рукой. «Все до единого ружья!» Но зачем нам столько?» «Зря будем таскать!» «Все равно с острова мы все не сможем увезти!» «Неважно!» – настаивал я. «Если забирать оружие, его надо брать!» «Понесли!» «Должен признаться, оружие было моей слабостью!» Но что поделать, я не был намерен уступать. Арнак согласился, но выдвинул свое условие. Хорошо, Ян, пусть будет по-твоему. Но тогда разреши нам взять на остров одежду. Всю? И этот мундир с золотыми галунами? Да, и мундир, и шляпу. Я махнул рукой. Ладно, плод у нас вместительный. Погрузка трофеев заняла немного времени. Я осмотрел палубу, отыскивая доски, пригодные для постройки лодки, но подходящего строительного материала не оказалось. Зато мы вытащили из каюты несколько скамеек, столов и стульев и, бросив их в воду, привязали канатом к плоту, чтобы тащить за собой. На корабле мы пробыли около трех часов. К концу нашего пребывания дым, исходивший из трюмов, усилился. Он душил нас, глаза слезились». Некоторые участки палубы раскалились от разгоревшегося внизу огня. Мне хотелось отыскать еще какие-нибудь инструменты, но кроме топора ничего не нашлось. Вот тогда, отчалив от корабля, мы направили свой нагруженный плот в сторону острова. Погода стояла прекрасная. По спокойному морю мы благополучно добрались до берега. А ночью красивое красное зарево осветило небо над пятью скалами. Огонь вырвался на палубу и пожирал остатки испанской бригантины. Высадка таинственных людей Мы продолжили работу там, где ее прервали встревоженные отголосками морского сражения на кукурузном поле. Оставшимся у нас зерном мы старательно засеяли плодородный участок земли у ручья, хотя в душе каждый из нас надеялся, что нам удастся покинуть остров раньше, чем урожай созреет. Из скамеек и столов, захваченных с бригантины, В надежде сколотить из них лодку, ничего не вышло. Нам не хватало необходимых инструментов. Пилы, рубанка, молотка, гвоздей. И кроме того, строительный материал оказался неподходящим, слишком твердым. И пришлось вернуться к первоначальному варианту – плоту. Мы несколько раз переделывали и, выходя в море, проверяли его пригодность. В этой работе у нас уже был некоторый опыт. Не забывали мы упражняться и в стрельбе. Важно было научить юношей отлично стрелять. За время своей неволи они немало нанюхались пороха и привыкли к грохоту пушек. Но никогда не держали в руках оружие. Теперь я быстро научил их заряжать, целиться, стрелять и чистить оружие. Стреляли мы обычно по мишени из двух установленных одна за другой досок от столов. Таким образом мы сохраняли пули, которые после стрельбы выковыривали из дерева. После проверки всех ружей, два пришлось выбросить как негодные, а из остальных одиннадцати я отобрал три лучших, два легких ружья для юношей и мушкет для себя. Юным моим друзьям так понравилось стрелять по мишени, что они, да им волю, только тем бы и занимались. Но вскоре я положил конец этому развлечению. Как только индейцы добились того, что без промаха попадали в цель с расстояния в 100 шагов, я счел учебу законченной, не желая зря расходовать ценный порох. Из зайчих шкурок мы смастерили себе по два мешочка на дорогу. Один для пороха, другой для пуль. Собственно, ничего больше не мешало нашему выходу в море. В период бурь миновал. Погода установилась, наступили жаркие дни, и готовый уже плод ждал у входа из ручья. Но нам жалко было расставаться с кукурузным полем. Урожай на этот раз обещал быть отменным. Еще 3-4 недели, и початки полностью созреют. Мы решили ждать и покинуть остров только после сбора урожая. Как и в прошлом году, поле пришлось охранять. При этом ни одна прожорливая птица... жертвой наших стрел. Я стрелял теперь из лука ничуть не хуже, Арнака и Вагуры. Невероятные и потрясающие события, на много дней нарушившие покой на острове Робинзона, неожиданно обрушились на нас в один из солнечных дней, когда ни одна туча не омрачала голубого неба, а свежий ветерок с моря был полон неги. В тот день утром Вагура отправился в рощу попугаев посмотреть, не появились ли молодые птенцы, а спустя три часа он, задыхаясь, примчался обратно с выражением ужаса в глазах. «Люди! Люди!» заикался он, с трудом переводя дыхание, и как безумный тыкал пальцем куда-то назад, откуда только что прибежал. «Что люди? Какие люди?» «Много людей! Много-много!» «На море?» Нет, они высадились. Далеко отсюда. Вагора ловил ртом воздух. Губы у него дрожали, как в лихорадке. И лишь спустя минуту он смог ответить. Около леса. Там, где попугаи. Сколько их? Не знаю. Много. Целая туча. Они гнались за тобой? Нет. А заметили тебя? Нет. Это хорошо. А кто они, испанцы? Да, испанцы. Как же ты определил, что это испанцы? Вагура не смог на это ответить, но продолжал утверждать, что это испанцы. Внезапно в голову мне пришла мысль, что это, возможно, карательный отряд испанцев с острова Маргариты, посланный против нас. Мы тут же бросились в пещеру за оружие. Три наших ружья были готовы к бою. Восемь остальных мы быстро зарядили и поставили у стены, чтобы иметь под рукой. Потом мы быстро вскарабкались на холм. Но даже с самой вершины и с помощью подзорной трубы нам не удалось обнаружить никаких следов пришельцев. Роща попугаев, находившаяся на расстоянии примерно трех миль, скрывалась от нас за мысом, образовывая здесь изогнутую линию побережья. До полудня было еще далеко, а день обещал быть тяжелым и полным неведомых опасностей. Мы решили отправиться навстречу неизвестности. Прихватили с собой в путь немного провизии Тщательно проверили ружье, а я еще сунул за пояс заряженный пистолет. Кроме огнестрельного оружия, мы взяли несколько луков. Может случиться, что надо будет стрелять, но не выдавать своего присутствия. Поначалу я решил оставить Вагуру у пещеры на случай обороны от внезапного нападения. Но парню это пришлось не по душе, и он совсем приуныл. «Что, ты не хочешь оставаться?» – удивился я. «Лучше я пойду с вами». «Боишься остаться один?» – спросил я раздражен. Мой тон его задел. «Я не трус, Ян!» – воскликнул он горячо. «Я не трус!» Я устыдился, что так неосмотрительно задел его чистолюбие. Да и что бы удалось ему сделать одному против целой оравы врагов, а вместе с нами он мог бы оказаться полезным. «Хорошо, Вагура, пойдешь с нами!» Оставшееся оружие мы на всякий случай спрятали так надежно, что его не нашел бы и сам черт, поскольку мы отправлялись на разведку и не собирались ни на кого нападать, а лишь в худшем случае обороняться, если нападут на нас. Тяжелый мушкет был мне не. К